Восьмое. Главное не разлить чай на покрывало. Эти ирисы дорогущие. Матери деньги покоя не дают. Смотри, все белье шелковое. Айко ныряет под одеяло, садится и берет чашку в руки. Что-то я мерзну. Наверное, от недосыпа. Как тебе, моча? Марина отпивает ярко-зеленый взвеси, кивает, проводит рукой по подушке. Нежная, гладкая ткань. Прохладная. Разговор по делу закончен. Айко умеет в минуту выбросить из головы то, что занимала. Сказала, иначе нельзя, с ума сойдешь. У меня в районе взвод мангак живет. В какое кафе ни зайди, сидят, корпят, тянут кофе. А ты пытаешься отключиться, встретиться с подругой. Ну и все, снова начинаешь думать, в блокнотик записывать на ходу. А ты сроки когда-нибудь срывала? Айку пожимает плечом. Человеку творческому трудно укладываться в рамки. Я не исключение. под конец работаешь круглыми сутками, и все. И что ты делаешь, чтобы не заснуть? А, это любимая тема у мангак, ночные хитрости. Я волосы держу мокрыми. Айка делает глоток, ставит чашку на пол. Знаешь, мне сны в виде манги снятся. Я там персонаж, и мангака решает сбросить меня со скалы в водопад. Я спрыгиваю с бумаги и убегаю от него, но оказываюсь в большом страшном мире, хрупкое, нарисованная Ай откидывается на подушки. «Как тебе удалось утрясти проблемы с документами?» «Табакерка, солнце в окно, свобода». «Я начала просто жить. Самое лучшее случилось неожиданно». Айка опять стала той, что тронула ее за плечо на крыльце. Той, что сидела за низким столиком с танцующими палочками в пальцах, с подколотыми блестящими волосами. Она опять превратилась в запах. Она улыбалась». «Да, я достигла дна отчаяния, а после начинаешь всплывать. А может, ты поняла, что не надо ничего страстно желать?» Марина не ответила. И Айку произнесла, теребя край покрывала. «Будешь желать, тебе дадут, но ты об этом пожалеешь, как я когда-то».